Часть 7. Китайская стратегия экономических убийц Глава 39. Китай нарушает баланс сил Стремление Пекина стать ведущим игроком на мировой арене зародилось, когда Дэн Сяопин стал новым лидером Китая после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Под руководством Дэна Китай отказался от десятилетних провальных стратегий по развитию, приведших к голодной смерти, около 20 миллионов человек. Дэн призвал к реформам, которые продвигали, по его словам, рыночную экономику социалистическими чертами. Его рыночная экономика значительно отличалась от американской версии. Я хорошо знал, что идеи Дэна подчеркивали приоритет коллективного над индивидуальным и заложили фундамент, на котором зародилась китайская стратегия экономических убийц в 2009 году, когда меня пригласили выступить с лекцией в Европейской международной школе бизнеса Китая, CEIBS. Эта программа MBA не раз попадала в десятку лучших в мире по данным Financial Times, и обучались по ней в основном китайские студенты, которых отбирают как будущих лидеров нации. Многие студенты впоследствии пополнили ряды экономических убийц, осознанно или нет. Я не сразу понял, что им интересно узнать хитрости профессии, а когда понял, то пожалел, что не сумел отвратить их от этого пути. Однако, как я заметил, их мышление кардинальным образом отличалось от нашего. Китайский народ до сих пор живет под влиянием идей Конфуция об уважении к иерархии. Сказала мне Мэнди Цан, один из студенческих лидеров CEIBS на программе MBA. Нас с детства учат конфуцианской философии, гласящей, что служение семье самое важное, что мы можем сделать. А семья охватывает и коллектив, и народ, и даже мир. Политику Дэна следует толковать в этом ключе. Когда я отметил, что идеи Дэна о рыночной экономике отражают принципы капитализма, которым призывал Милтон Фридман, и суть их в том, что цель бизнеса заключается в максимизации краткосрочной прибыли, независимо от социальных и экологических последствий, несколько студентов возразили мне. Они объяснили, что Китай нацелен на реализацию 30-летней трехшаговой стратегии развития изначально предложенной Дэном. «Рыночная экономика, – подчеркнула Мэнди, – не обязательно должна опираться на индивидуалистическую алчность и краткосрочные задачи. Это ваша модель, а не наша». Комментарии студентов помогли мне понять, что концепция рынков и прибыли получает совершенно иное толкование, если применять ее к культуре, которая считает коллективное важнее, чем индивидуальное. Идеи профессора Фридмана были сформулированы в Соединенных Штатах Америки, то есть в стране, воспевающей права индивида как свободу, выгодную с точки зрения личных интересов. В подобной культуре об общественном благе вспоминают только если это предписывает законы иные требования, или если это приносит пользу индивиду, в культуре, соблюдающей конфуцианские идеалы, общественное благо – главная цель. Для многих студентов служить семье означало поддерживать стратегию, которая сделает наш мир таким, что нам не будет стыдно оставить его будущим поколениям. Эти студенты хоть и изучали, как усовершенствовать модели экономических убийц, Они на собственном опыте знали, что такое города, отравленные смогом и загрязненные реки, и хотели другой мир для своих детей. Причем они стремились помочь не только своим детям, но и всем детям. По крайней мере, так они и говорили. Новая политика Дэна стала лишь началом. В последующие десятилетия экономика Китая обогнала всей экономики современной истории. После того, как Дэн покинул свой пост в 1989 году, его преемники развернули амбициозные планы. Сделать Китай мировым игроком. Эту идею подчеркнул президент Ху Цзинь Тао в ходе своей поездки в Латинскую Америку в 2005 году, где он встретился с лидерами Аргентины, Бразилии, Чили, Кубы, Мексики и Перу. Он продолжил путь, по которому предстояло вскоре пройти китайским экономическим убийцам. Вслед за этим китайские компании обошли многие корпорации Соединенных Штатов Америки на их же собственной территории. Поездка Цзиньтао также подготовила почву для следующего лидера Китая, президента Си Цзиньпина. К 2015 году Си посетил 30 стран в Африке, Азии и Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Америке. Стало очевидно, что Китай не просто мировой игрок, он стремительно превращается в доминирующего мирового игрока, и его экономические убийцы с удовольствием приписывали себе экономический успех Китая. Даже назначенный Соединенными Штатами Америки президент Всемирного банка был вынужден признать в 2018 году что Китай увеличил свой доход на душу населения в 25 раз, в результате чего более 800 миллионов жителей страны было выведено из бедности, а это более 70% общего сокращения бедности в мире. Соединенные Штаты Америки, по всей видимости, двигались в противоположном направлении. Как я уже указывал с поправкой на инфляцию, средняя почасовая оплата труда Соединенных Штатах Америки не менялась с 1973 года, а средний класс сократился с 60% до 50% населения. В то же время совершенно новый класс миллиардеров прибрал к рукам бизнес, средства массовой информации, интернет и даже политику. Проблемы Соединенных Штатов Америки не ограничивались экономикой. Люди во всем мире с ужасом наблюдали, как Америка ведет жестокую войну во Вьетнаме. Затем, после событий 11 сентября, и наперекор возражения большинства своих союзников, Соединенные Штаты Америки напали на Ирак, страну, по всей видимости, никак не связанную с терактом. Американская одержимость военной мощью, индивидуальной алчностью и накоплением богатства, избранным меньшинством, в ущерб основной части населения резко контрастировало с подходом Китая. Пекин воспользовался ситуацией. Его экономические убийцы охватили весь земной шар. Они заменили предложение Вашингтона. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите займы вашингтонского консенсуса. Наймите наши компании для строительства инфраструктуры и подчинитесь неолиберальной политике на свое. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, признайте Китай своим партнером в глобальной торговле, которая не станет вмешиваться в дела вашего правительства, и используйте китайские кредиты, чтобы нанять нашей компании для строительства необходимой для этого инфраструктуры. Это был переломный момент, ознаменовавший начало третьей волны экономических убийц. Новое поколение китайских экономических убийц состояло из интеллектуалов высочайшего уровня, которые изменили четыре принципа экономических убийц, о чем я подробно расскажу в следующих главах. Они обучались в университетах и писали книги, сравнивая достижения Китая с результатами неолиберализма Соединенных Штатов Америки я встретился с некоторыми китайскими экономическими убийцами в 2017 году, когда меня пригласили выступить на двух конференциях, о которых я упоминал в начале книги. На Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, Россия, в 2017 году съехалось более 12 тысяч человек из 120 стран, и выступали там самые разные спикеры от президента России Владимира Путина и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутериша до генеральных директоров самых влиятельных в мире корпораций. Конференцию высокого уровня в рамках Астанинского экономического форума «Казахстан» посетило около 4000 человек, включая лидеров стран, которые участвовали в первом «Шелковом пути» а теперь тесно сотрудничали с экономическими убийцами Китая над созданием нового шелкового пути. На этих двух конференциях у меня была возможность пообщаться и с нынешними, и с бывшими главами государств, правительственными чиновниками и их советниками, нобелевскими лауреатами, банкирами и другими влиятельными лицами. На Петербургском форуме 2017 года я узнал, что пояс из официального названия нового шелкового пути «Один пояс, один путь» означает сеть наземных транспортных и коммуникационных систем, которая должна связать Китай с Азией, Индией, Россией, Европой и Африкой, а путь означает океанские маршруты, порты и инфраструктуру, ведущую к Латинской Америке странам Карибского бассейна, Австралии, Новой Зеландии и другим островным государствам. Другими словами, новый шелковый путь опоясывает весь земной шар. Я также узнал об инициативах Китая по созданию новых банковских объединений. Эти финансовые учреждения быстро возникли и уже смело соперничали с Вашингтонским консенсусом, который доминировал после Второй мировой войны, и стал неотъемлемой честью моей жизни и нашей стратегии экономических убийц. Банк БРИКС, основанный в июле 2014 года, составляют Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Вместе они представляют более 40% мирового населения, почти 25% глобального ВВП, 30% суши и около 20% мировой торговли. Примечательно, что главный офис банка располагается в Шанхае, отражая тот факт, что Китай, безусловно, самое влиятельное из пяти стран. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций АБИИ был открыт на церемонии в Пекине в октябре 2014 года. К началу 2015 года он насчитывал 57 членов государств, большинство из Азии. К 2017 году к нему присоединились страны со всего мира, с каждого континента. Хотя Вашингтон оказывал колоссальное давление на Австралию, Южную Корею и Великобританию, все три страны присоединились к А, Б и И уже в начале 2015 года. Вместе АБИ и БРИКС пользуются успехом во многих странах как предпочтительная альтернатива Всемирному банку, МВФ и другим учреждениям, находящимся под контролем Соединенных Штатов Америки. Выступления и дискуссии на Петербургском форуме 2017 года подчеркнули, что БРИКС и АБИИ создают новый порядок в глобальном финансовом секторе. У вашингтонского консенсуса появился серьезный соперник. Более того, экономика развития, которую я изучал в школе бизнеса и на работе, и которая составляла основу для американской модели экономических убийц, подвергалась жесткой критике. После моего выступления в Астане премьер-министр Казахстана Бакаджан Сагентаев пригласил меня на неофициальную встречу в его офисе. Я спросил, обращались ли к нему китайцы, занимавшиеся тем же, что и я. «Экономические убийцы?» – рассмеялся он. «Конечно, как и у вас, у них очень впечатляющие должности. И они приходят гораздо чаще, чем американцы. И отличаются от вас. Им нравится обсуждать теорию и философию. А торговлю? Новый шелковый путь?» «И это тоже?» Но они говорят в основном о том, что Казахстан играл важную роль в первом шелковом пути, и теперь нам пора сделать то же самое для нового шелкового пути. Знакомая песня. Китайская команда третьей волны экономических убийц понимала, что нужно изменить тактику игры. Мне вдруг подумалось, что я и мои коллеги из первой волны американских экономических убийц А также вторая волна экономических убийц были слишком уверены в том, что мир жить не может без нас, наших корпораций и военных. После развала Советского Союза эта уверенность переросла в высокомерие. Китайские экономические убийцы не допустили той же ошибки. Они потакали гордости других стран и обещали благосостояние, которое последует за строительством торговых путей. Премьер-министр Казахстана упомянул множество кризисов, с которыми предстоит столкнуться всем нам, и важность развития сотрудничества между странами для преодоления этих трудностей. Нужно подстроиться под глобальные изменения, сказал он, в том, что касается восстанавливающего климат, производства, транспортировок, коммуникаций и других технологий. Новый шелковый путь побуждает страны сотрудничать, чтобы каждая страна использовала свои преимущества в помощь остальным. По его просьбе я подробно изложил свои мысли о необходимости изменить глобальное мировоззрение, сосредоточенное на максимизации краткосрочной прибыли и порождающей экономику смерти, на другой подход, поощряющий долгосрочную пользу и создающая экономику жизни. Он хлопнул в ладоши. «Совершенно согласен», — сказал он, просияв. Для этого и нужен новый шелковый путь. Он отметил, что в отношениях между Китаем и Казахстаном было немало взлетов и падений. Но, добавил он, после того, как Казахстан отделился от Советского Союза, мы укрепили связи с Китаем. Мы пользуемся влиянием в Пекине. Он подчеркнул, что благодаря центральному местоположению Казахстана между Китаем и Россией и Китаем, Ближним Востоком и Европой, и его обширной площади, он играет критически важную роль. Он напомнил мне, что президент Си официально объявил о новом шелковом пути в Астане в своей речи 2013 года в университете Назарбаева. «Это символично», — добавил он. «Тем самым он подчеркнул важную роль Казахстана для будущего нашей планеты». «В Казахстане я встретился еще с одним человеком, который предложил интересный взгляд на ситуацию, доктором экономических наук Сергеем Глазевым, ведущим экономическим советником президента Путина. Он читал исповедь и выступал вместе со мной на форуме. За кофе он рассказал мне, что, помимо всего прочего, в его должностные обязанности входит помощь лидерам России в понимании стратегии Китая. «Я пришел к выводу», — сказал он, — что Китай учился на стратегиях американских экономических убийц, таких как вы, и русских экономических убийц, таких как я. Далее Сергей принялся рассуждать об успешных и провальных тактиках наших двух стран, на которых теперь учились китайские экономические убийцы. Затем он заговорил о ненависти, которая возникла, когда наши страны использовали иностранную помощь, чтобы контролировать политику суверенных государств. «Новый шелковый путь — ответ Китая», — продолжил он. Он опирается на сотрудничество и взаимопомощь, и торговлю вместо силы. Он якобы стремится к справедливому распределению богатств. Никому не нравится, когда их эксплуатируют иностранцы, когда чужаки вмешиваются в их внутреннюю политику и размещают своих военных на их земле но никто не станет возражать против роста торговли и благосостояния. После разговора с Сергеем я задумался о разнице между холодной войной Советским Союзом и сегодняшней конкуренцией с Китаем. Оглядываясь назад, я понимаю, что у Советова было ядерное оружие, угрожающее военной мощи Соединенных Штатов Америки. Но с точки зрения экономики они не могли с нами соперничать. Их попытки расширить иностранные инвестиции были мизерными по сравнению с тогдашними успехами Вашингтонского консенсуса или сегодняшними достижениями Китая. Тоже можно сказать о торговле? Внутренняя экономика Советов не была примером для подражания. Даже концепции марксистского коммунизма были сильно искажены Сталином. Во время работы в «Корпусе мира» Я знавал латиноамериканских идеалистов, которые чуть ли не боготворили марксизм, но ни один из них не собирался применять советскую государственную модель в своей стране. Даже если они учились в русских университетах, они критиковали советскую экономику. Но теперь, посещая Латинскую Америку, я слышал совершенно другое мнение о Китае. Через несколько месяцев после посещения Казахстана я оказался в Эквадоре. Министр страны, пожелавший остаться неназванным, сказал мне, «Страны Латинской Америки богаты природными ресурсами, но мы не располагаем технологическими и финансовыми возможностями для их освоения. Китай предлагает надежду. Мы скорее примем помощь от Китая, чем от Штатов». В конце концов, Китай никогда не вторгался в латиноамериканские страны и не поддерживал государственные перевороты и убийства наших выборных лидеров. Соединенные Штаты Америки занимались и тем, и другим. Он напомнил мне, что в 2007 году эквадорский президент Рафаэль Кореа ответил на просьбу президента Буша продлить договор о пребывании американской военной базы в Эквадоре следующими словами. «Если Соединенные Штаты Америки хотят сохранить базу в Эквадоре, разрешите нам поставить свою базу во Флориде». Пентагон закрыл свою эквадорскую базу. «Американские граждане воображают, что мы рады иностранным солдатам на нашей земле», добавил министр. «Но большинство возражают против этого, как сами американцы в 1775 году». Корея, как он сказал, отвернулся от Соединенных Штатов Америки и обратился за помощью к Китаю, поскольку боялся, что Вашингтонский консенсус использует неолиберальную экономику, чтобы прибрать к рукам правительство и ресурсы Латинской Америки. Когда я упомянул об агрессии Китая в Южной Китайском море, Гонконге, Тайване, Тибете и на границе с Индией, он пожал плечами. Я не оправдываю Китай, но с этими регионами его связывает давняя история, и он считает их своими. Он усмехнулся и добавил. Это как вторжение Соединенных Штатов Америки в Мексику и аннексия ими половины страны в 1800-х годах. И вся ваша контролирующая политика, которую вы с тех пор проводите в западном полушарии, включаете события, в которых вы сами участвовали и описали в своей книге. Он задумчиво потер подбородок. К тому же китайские регионы далеко от нас, а те, которые попали под удар Соединенных Штатов Америки, Панама, а теперь и Гондурас, наши соседи. Этот министр не одинок в своих размышлениях. Его точку зрения разделяют жители многих стран. К сожалению, Соединенные Штаты снова и снова используют свой статус Единственные суперсилы, а также принуждение, коррупцию, угрозы и жестокость, чтобы убедить страны дешево предлагать свои ресурсы американским корпорациям, приватизировать и продавать американским инвесторам предприятия государственного сектора, внедрять программы жесткой экономии и навязывать другие обременительные условия. Китайские экономические убийцы предлагают альтернативу. Их история внутреннего успеха и концепция глобального развития в рамках нового шелкового пути стали главной темой обсуждения в международных кругах. Имеж Китая как торгового партнера, который предлагает кредиты, чтобы увеличить участие страны во всемирной торговле, а не просто кредитора, использующего политику долгов, чтобы манипулировать ресурсами, экономикой и политикой, привлекателен для стран, население которых живет в крайней нищете, а экономика терпит фиаско. Китай оказался в схожем положении, когда многие современные лидеры стран с низким уровнем дохода только начинали свою карьеру. Третьей волне китайских экономических убийц сравнительно легко убедить этих лидеров в том, что, переняв китайскую модель, их страна сумеет построить инфраструктуру, связующую ее с обширными торговыми сетями. На этих двух конференциях я увидел, что новый шелковый путь превратился из абстрактной концепции в реальность, пока Соединенные Штаты прозябали в Ираке и Афганистане, Китай налаживал связи, которые сделали его второй супердержавой. Названной несколькими спикерами «Веком Китая», эта новая эпоха расхваливалась как модель для стран, надеявшихся добиться тех же успехов, каких добился Китай за 40 лет после внедрения стратегии развития Дэна в 1978 году. В противовес... Этим идеям я часто слышу в Соединенных Штатах Америки разговоры о том, что Китай находится в состоянии упадка и что американские гегемонии, установившиеся после Второй мировой войны, ничто не угрожает. Они указывают на стареющее население Китая и проблемы, которые это создает для молодого поколения, вынужденного содержать стариков. На значительное снижение темпов экономического роста, загрязнение воздуха, воды и земли, авторитарное правительство, недопускающие критики, свободы средств массовой информации и других форм коммуникации, серьезные проблемы с долгами у его крупнейших корпораций и регионов, сокращение спроса на важном жилищном рынке и на разногласия, вызванные его политикой в других странах, особенно Гонконге и Тайване, и среди его собственных этнических меньшинств. Однако многие аналитики и специалисты по Китаю придерживаются иной точки зрения. Как сказано в статье, опубликованной в журнале «Foreign Policy» в 2022 году, с момента начала экономических реформ 1970-х годов Китай опроверг все прогнозы о том, что он потерпит крах. В некотором смысле Китай все еще на подъеме. Его военная мощь растет с каждым годом. Китай 2020-х годов станет страной с поистине устрашающими возможностями к принуждению по мере того, как его экономическая динамика будет снижаться. И для остального мира это будет наихудшим сценарием. За последние десятилетия Пекин не раз удивлял тех, кто предсказывал его скорое падение. Мир наблюдал, как Соединенные Штаты Америки совершают ошибки, разрушающие сами основы американских идеалов. Если Соединенные Штаты Америки – пример демократии, то мы не хотим в этом участвовать. Такие слова я часто слышу. Жители других стран особенно поражают, что соглашения и обязательства, подписанные одной администрацией, могут быть отменены другой, и что неспособность Сената, Соединенных Штатов Америки и Палаты представителей достигать компромисса часто парализует работу правительства. Многие страны все чаще сопротивляются попыткам Вашингтона заключить торговые соглашения в интересах американских корпораций и охотно приветствуют китайские инициативы. В значительной степени это стало результатом упорной и креативной работы третьей волны китайских экономических убийц. Их команда не ограничивается инженерами, экономистами и финансистами, как в мое время, или корпоративными ставленниками второй волны экономических убийц, которые появились в Соединенных Штатах Америки за последние несколько десятков лет. Как хорошо организованная спортивная команда, команда китайских экономических убийц обладает большим мастерством. Однако военный конфликт между Россией и Украиной стал серьезной проблемой для китайской команды. С одной стороны, Китай хочет продемонстрировать, что поддерживает права суверенного народа. С другой стороны, Китай приветствует... Попытку России положить конец гегемонии Соединенных Штатов Америки и вынудить Штаты и их европейских союзников вложить огромное количество денег и сил в Украину. Смотри главу 45. -го. Важно отметить, что первыми странами, которые Си посетил после пандемии в сентябре 2022 года, стали Казахстан и Узбекистан, где он укрепил связи Китая в Центральной Азии. После встречи двух лидеров Путин признал, что у Си были вопросы и опасения относительно войны на Украине, и он подчеркнул важность глобальной стабильности. Это признание не оставило сомнений в том, что Китай недоволен действиями России.